Знакомимся чуть ближе. «Дочь моя неразумная», — говорит папа, обращаясь к Кинге. «Во-первых, если ты немедленно не придешь в чувство и не прекратишь орать при моем госте, то действительно ни на какой ужин со мной не пойдешь. Не только сегодня, но и в будущем тоже». Он улыбается, его голос совершенно спокойный и благодушен. Марка не должен заметить, как отец зол. «Давай-ка, сбавь обороты, не веди себя, как истеричка, и извинись перед Лизой. А ты, Лиза!» — обращается он ко мне. «Не стой здесь, как наяда. Беги быстро, переодевайся и не обращай внимания на эту невоспитанную дрянь». Невоспитанная дрянь быстро приходит в себя и елейным голосом отвечает. «Прости, папочка, но ты же знаешь, как я не люблю всевозможных прилипал, мерзких, беспринципных и алчных, особенно незаконорожденных!» «Заткнись!» «Должно быть не просто управляться с двумя дочерями», — по-итальянски говорит Марко. «Не то слово», — сокрушенно отвечает отец. Я чувствую себя как оплеванная, опозорилась перед Марко Леоне. Я много о нем слышала и очень хотела познакомиться. Он из тех виноделов, что вызывают горячий интерес, молодой, дерзкий и успешный. Я знала, что он приедет на выставку и ждала этой встречи, но представляла ее совсем иначе. А теперь, когда наши взгляды случайно встречаются, мое лицо мгновенно становится пунцовым. Ну, а про Ингу и говорить нечего. Сука она. Знаю же, что нельзя на нее реагировать, но всегда очень тяжело переживаю, особенно когда она задевает маму. При жизни мамы отец не знал о моем существовании, но незадолго до смерти она нашла его и все рассказала. Когда она умерла, папа приехал в Новосибирск и забрал меня к себе. Я к тому времени только закончила школу. Для его жены и дочери это был жестокий удар, так что вся их ненависть к моей маме обрушилась на меня. Тамара меня просто не замечала, а Инга постоянно цеплялась и изводила. Отец все время пропадал на работе и защитить меня не мог, да его и самого нещадно клевали за измену столетней давности. Сколько раз я думала сбежать, уехать, куда глаза глядят. Хотела пойти работать, снять квартиру, но отец не разрешал. Когда папа решил отправить меня учиться в Италию, это всех устроило. Отец построил успешный и самый крупный в России бизнес по импорту вина и отправил меня учиться на энолога. Специальность я сама выбрала, и он это одобрил. Энолог – специалист, создающий вино. Лиза доносится до меня голос папы. «Лиза!» Я отрываюсь от воспоминаний и поднимаю глаза. Наверное, выгляжу я отстраненно. Мы сидим за столом в ресторане «Пушкин». Это обычный пункт программы для многочисленных папиных гостей. «Я уже говорила, что она дурочка!» по-английски произносит Инга и заливисто смеется, опуская свою руку поверх руки Марка. От этих слов, адресованных не мне, а постороннему человеку я вспыхиваю. «Прекратишь ты уже!» По-русски одергивает ее папа. «Конечно, не прекратит. Это же Инга!» Марк бросает на нее немного удивленный взгляд и поворачивается ко мне. «Лиза, ты во Флоренции училась?» Он смотрит прямо и беспардонно, обшаривает мое лицо, соскальзывает на шею, обжигает взглядом ключицы, и надолго задерживается на груди, припоминая, должно быть, что у меня там под платьем. И опять этот голос, адресованный мне. Я снова краснею и страшно на себя злюсь. «Да», — отвечаю я и опускаю глаза на льняную салфетку, лежащую на коленях. Провожу по ней пальцами, и ее шероховатая поверхность немного меня успокаивает. «А вам Пьер Джарджио Аурелии не читал лекции?» «Да, мы единственный поток, у которого он вел занятия», — говорю я, собрав силы. «У тебя отличный итальянский». «Спасибо. Как у настоящей итальянки». Я расплываюсь в улыбке, люблю, когда хвалят, но он остается абсолютно серьезным, и это выглядит немного странно. «Что ты сказал?» — по-английски спрашивает Инга, но Марка не отвечает. «Пирджаджо скоро начнет работать у меня в хозяйстве», – говорит он мне, – «и попробует сделать мои вина еще лучше». «Ничего себе самомнение! Пирджаджо, между прочим, лучший энолог Италии!» «Да куда уж лучше!» – язвительно замечаю я. «Лиза, отец делает страшные глаза. Ты думай, пожалуйста, что говоришь!» Ну вот, кто меня за язык вечно тянет. Моя насмешка, кажется, задевает Марка, и он отворачивается к Инге, внезапно теряя ко мне интерес. В течение дальнейшего разговора он на меня больше не смотрит. Обиделся, что я не бросилась его расхваливать. Ведь главное, его вино попало на первые места в самых престижных международных рейтингах. «Момент исторический», — говорит папа, когда разговор... Возвращается к вину, сделанному Марку. Никогда еще сицилийское вино не занимало такое высокое место. Вино действительно получилось очень хорошим, даже потрясающим, и я прекрасно понимаю, сколько для этого потребовалось труда, сил и таланта. Добившись такого успеха, наверное, есть от чего закружиться в голове. Но нельзя же так явно показывать свое высокомерие окружающим. А Марка. Явно его демонстрирует, когда отец его хвалит. Меня это бесит. И я не могу понять, что со мной, поскольку бесить меня начинает все вокруг. Бесит брезгливость, которой он пробует окрошку. Хотя нет, с окрошкой получается смешно. И я не могу удержаться, чтобы не рассмеяться, глядя на его растерянное лицо, когда он отправляет ложку в рот. Еще меня бесит, как вокруг него увивается Инга находящаяся в вечном поиске богатого жениха. Вот уж кто на самом деле бесстыдная прилипала. Она гладит его по руке, то и дело опускает голову на плечо и что-то нашептывает на ухо. Но больше всего бесит, что он позволяет ей делать это. Неужели такая? Насквозь фальшивая пустышка может ему понравиться. Впрочем, мне-то что, пусть хоть в засос целуются посреди ресторана. Меня это не касается. Не касается, но, к своему удивлению, я чувствую странные уколы в сердце, напоминающие ревность. Также меня раздражает, что отец расхваливает меня, как овцу на базаре. Какая я умная, как хорошо я училась и как Аурелия меня ценит. Я понимаю, что папа, наверное, испытывает гордость, но мне это кажется неуместным. Пусть бы лучше эту кочергу Ингу рекламировал. Она бы наверняка порадовалась. Я чувствую упрямую силу, исходящую от Марка, животную неукротимость и ярость хищника, который привык брать все, что ему необходимо. И эта сила меня пугает. И от этого, совершенно непонятного страха, я бешусь еще сильнее. А еще от того, что он так на меня и не смотрит. И, конечно, я злюсь на само себя за то, что красней, как школьница, и за то, что мне нравятся его темно-карие глаза, усталый проницательный взгляд и неулыбчивая серьезность. Нравятся густые черные волосы, покрытый щетиной подбородок, элегантность, с которой он одет, спортивное мускулистое тело, угадываемое под дорогим синим костюмом. Нравится и то, как он держит бокал его сильные руки, привыкшего к труду человека. Но больше всего мне нравится его голос. И что это со мной такое? Я в уме? А то Инга может быть права, и я действительно сумасшедшая. Похоже, я сегодня переволновалась. С чего этот человек, которого я впервые вижу, производит на меня такое впечатление? Я ловлю себя на мысли, что пялюсь на него. Он замечает это и снова отворачивается. Со мной такое впервые. Я не могу оторвать от него взгляд, и это меня злит. Но еще больше меня злит щебетание инги, и то, что Марко похоже, это приятно. Но почему эта тупая пробка не могла улететь в свое любимое Монако или Дубай? Почему именно сейчас эта наглая бессовестная корова находится здесь? Для отца сегодняшняя встреча важна, поскольку он хочет уговорить Марка на эксклюзивный контракт, на поставки в Россию. Из-за высоких оценок его вино стало хитом, и все хотят немедленно его купить. Англичане, американцы, немцы, русские. Эксклюзив был бы очень выгодным, принес бы хорошую прибыль. Марка это отлично понимает и не спешит давать ответ. Он говорит, что вообще не уверен, стоит ли ему делать поставки в Россию с пренебрежением, сравнивая русский рынок с британским. Отцу несколько раз звонят с работы. Завтра открывается Винэкспо, крупнейшая в стране выставка. И ее организовывает папа, вернее, его компания. И если бы не желание уговорить Марка на эксклюзив, папа ни за что не тратил бы время, на ресторан перед открытием выставки. Но уговорить этого самовлюбленного, как мне теперь кажется, человека, совсем непросто. Мы говорим по-английски, но постоянно переходим на итальянский. Папа отлично говорит на обоих языках, а вот мой английский не слишком хорош, так что я постоянно переспрашиваю и сама говорю в основном на итальянском. Инга итальянского не знает, поэтому все время меня отдергивает. «Ну, сколько можно? Говори по-английски. Выучи уже язык в конце концов, а то только и можешь что сиськи показывать». Хорошая сестра у меня. В конце ужина Инга так тесно прижимается к Марка, что это выглядит уже совершенно неприлично. Но я стараюсь не смотреть в их сторону не из-за приличий, а потому что мне просто больно смотреть на это. Я жду, когда же наш ужин наконец закончится. Скорее бы. Зачем я вообще согласилась пойти сюда? Инга обещает Марка показать завтра вечернюю Москву. В Италии ты никогда такого не увидишь. Это Москва. Здесь абсолютно все возможно. Этого нигде больше нет. Нигде. Завтра все поймешь. Поверь, ты просто станешь другим человеком. Ты готов? Марка говорит, что готов, и Инга остается довольной. Мы выходим из ресторана, но она так от него и не отлипает и дважды его расцеловывает на прощание. Мы ждем, когда подъедет выделенный Марка автомобиль. К моменту, когда машина подъезжает, Марка уже несколько раз попрощался с обильной Ингой. Теперь он обнимается с папой и трясет его руку. В момент, когда очередь обниматься приходит мне, получается так, что Инга отвечает на телефонный звонок и отходит в сторону, а отец инструктирует водителя Марка, так что никто из них на нас не смотрит. Марка подходит ко мне и обнимает, но не так, как того требует этикет. Он кладет руку мне на спину и крепко прижимает к себе. Его объятия сильные и горячие. Меня накрывает облаком едва ощутимого аромата парфюма и воска, исходящего от него, а также нестерпимым жаром. Сердце выпрыгивает из груди и лицо заливает краской. Впрочем, это меня сейчас нисколько не волнует. Я пытаюсь освободиться, но утрачиваю контроль над телом и не могу им управлять. Кажется, управлять им сейчас может только Марко. И он решает воспользоваться своей силой. Он притягивает меня к себе и целует в губы. Сердце останавливается, в груди становится горячо, а мозг пронзает ужас и восторг.